Я зомби. Очнулся я внезапно. Оператор открыл трубу чемодана, и я вылез наружу. Под телу разливалась приятная бодрость. Голова, которая с утра была как чугунная, казалась сейчас ясной, как никогда. Хотелось петь и плясать. Доктор кивком головы пригласил меня следовать за собой. Мы прошли в первую комнату, и я оделся. Затем поднялись в кабинет к Эдуарду Валентиновичу, где, изнывая от скуки, нас ожидал Гусенко. Я сел на стул напротив стола, за которым восседал доктор. «Ну и каков вердикт, доктор? Жить буду?» «Будете, будете». Скажите, дружище, вы уже имели контакты с нетрадиционными медиками? Да нет ни разу. Да и причин не было. Вы знаете, я всегда отличался отменным здоровьем. Хм. А среди лиц, с которыми вы контактируете, нет специалистов в области человеческого подсознания? Вы имеете в виду психоаналитиков? Не обязательно, С подсознанием работают не только психоаналитики. Любой психиатр, психолог. Наконец, просто неординарный врач, не придерживающийся догматов, а стремящийся выявить причину болезни, неизменно столкнется с этой областью. Среди моих знакомых таковых не имеется. А какие-нибудь колдуны... Экстрасенсы и прочие братья. Никого. О, лет двадцать назад у меня был. Был очень талантливый ассистент. Очень. Очень талантливый. Потом, вы наши дороги разошлись. Он замолчал. Образовалась длительная пауза. Я терпеливо ждал, когда доктор выйдет из состояния задумчивости. Постепенно его взгляд, устремленный на меня, потерял задумчивость и стал подозрительным. Он сверлил меня глазами, как будто я по меньшей мере мог оказаться вором, укравшим у него бумажник. Я с простодушным лицом смотрел то на него, то на Гусенко, изображая из себя лоха. Наконец, мне надоела эта пауза. Так что насчет моего здоровья, Эдуард Валентинович? Здоровье у вас действительно отменное. Хотя отмечается снижение иммуноглобулина в результате, как я полагаю, сильной психотравмы, которую вы получили не так давно. Но это явление временное, поскольку психотравма, то есть информация, которую она несла из вашего подсознания, стерта. Наша помощь, в сущности, вам не нужна. Но я бы с удовольствием продолжил с вами работу. Ваши псипараметры... Уникально. Вы хотите, чтобы я поработал морской свинкой? А в какой области? Я в ваших нетрадиционных технологиях весьма слаб. Ну, если согласитесь, то все узнаете. Ну, так как? Эх, была не была. Согласен. А, -а, -а дружище... Если не возражаете, моя машина сейчас отвезет вас в офис А я еще задержусь Ну, мое здоровье, к сожалению, требует более тщательного и длительного лечения Ну, до свидания, до встречи, до встречи Рад был познакомиться, рад На прощание Эдуард Валентинович пожал мне руку Причем его рука была холодная, как у мертвеца Вернувшись в офис, я тут же вызвал Винера и рассказал ему все, что произошло со мной час назад. Попросил Марину прислать ко мне Богданова. Нежный, как я про себя называл начальника службы безопасности, явился незамедлительно. По моему виду он понял, что дело важное, и сразу же начал доклад. Ты общался с профессионалами высшего класса. За тобой шли шесть наших машин. И пять из них были отсечены сопровождением Мерса, в котором ты находился. Если бы я не догадался вшить тебе в пиджак маячок, мы бы потеряли тебя через 10 минут». Отчитываясь о результатах работы, Богданов, обычно импульсивный, был спокоен и непроницаем. Виннер же, которого можно было обычно сравнивать с мраморной статуей, Смотрел на меня глазами подводника после полугодового плавания, увидевшего на причале девушку с голыми коленками. Раньше это заведение было самой секретной структурой КГБ, а затем ФСБ. Знаешь, жизнь — большая шалунья. Я ведь помню, как... Но не тени выкладывай, лирика потом. Это бывший не КГБ. занимавшийся вопросами изучения высшей нервной деятельности человеческого организма. Обозначался он тогда как объект номер один. Помимо шефа КГБ о нем знали еще только два 3 человека. В институте были собраны лучшие в союзе специалисты в области математики, электроники и, и мозга. Там создавалось психотронное оружие. Осенью 96-го институт был выведен из структуры ФСБ и рассекречен. Естественно, всю информацию об его прежней деятельности ликвидировали. Людей, которые слишком много знали, тоже. Так вот, институт был передан Российской академии наук, но вследствие отсутствия финансирования было принято решение об его ликвидации. Тогда научный коллектив его приватизировал. Личный состав института? А имена ничего не говорят. Сотрудники неизвестны в научных кругах, хотя по знаниям и интеллекту, я скажу так, превосходит любого академика. Проникнуть в этот институт можно? Кстати, как он сейчас называется, этот объект номер один? Называется он частный институт электроники и биоэнергетики. Ну, а проникнуть туда можно только с боем путем вульгарного штурма. По выражению глаз Виннера я понял, что ему не терпится остаться со мной наедине. Когда Богданов ушел, Яков дал волю чувствам. Он вскочил и зашагал по кабинету, заложив руки за спину. Я никогда не видел его таким взволнованным. — Как ты мог согласиться лечь на установку? — Прости, Яков. Сам не понимаю, но было жутко интересно. — <Accounting> Интересно. Ладно... Я поехал к кардиналу. Не исключено, что нам Бог помогает. Ты знаешь, когда-то Николай Иванович мне рассказывал об одном человеке, который сильно смахивает на твоего Эдуарда Валерьевича. Валентиныча. Да, один хрен. Мы его ищем уже два года. Ну, ладно, ты сейчас сиди и жди моего звонка. Я ж, прости, не могу, не могу Я сейчас должен отлучиться, ну, часа на полтора Ну, ладно, ладно, хорошо Вернешься, жди звонка Договорились Яков ушел А я вышел в приемную Мариночка, собирайся, поедешь со мной Сейчас И запомни, все, что увидишь, никому Даже твоим шефам в институте Поняла Мы приехали в клуб в 3.15. Рощин ожидал нас в вестибюле, беседуя с мужиком, как и он, одетым в форму секьюрити. Когда мы появились, Сергей кивнул на нас своему собеседнику, и тот, внимательно посмотрев на меня в знак согласия, опустил голову. Я постарался как можно годливее ухмыльнуться, и рощинский собеседник оценивающим взглядом прошелся по моей секретарше снизу вверх, а затем изобразил на лице гримасу, означающую полную мужскую солидарность. Мы прошли в пентхаус. Тахта радовал глаз белизной свежего белья, а на столике у изголовья стояла бутылка коньяка, две бутылки минералки и лежали конфеты. Осторожненько. Ого, вот это апартаменты. Тихо, тихо, ни слова. Молчи, Мариночка. Садись в кресло и замри. Пошли, пошли. Как слон. Какой слон, что не знает? Ну, успокойся. Ну, спокойно, я спокойный. Они уже минут 10 там заседают. Mm. В твоем распоряжении 30 минут. Ну чего так мало-то? Это ведь не для тебя приготовлено. Если хочешь дольше, заказывай за сутки. Понял? 30 минут.